Эпилог. Год и два месяца спустя. Ник в Инстаграме доктор Паша Исаев. 31 июля, 9 часов 18 минут. Хэштег День #деньx. Зацените видео, кошка играет с попугаем. Может, накатишь? бледный ты какой-то? Репкин выразительно кивнул в сторону закрытой полки, где за матовым стеклом угадывались очертания бутылок. Нет, Андрей, не хочу, Исаев облизал пересохшие губы. Мало ли? К столу-то тебя теперь все равно никто не пустит. Я вообще удивляюсь, как разрешил тебе присутствовать на операции, имея в виду, с пола тебя соскребать никто не будет. Очень смешно, Паша фыркнул и подошел к окну, сунув руки в карманы. Я что, первокурсник? Ну, там не чужой тебе человек. Да ладно, я и сам ее оперировал памяти всплыл тот день, когда он пошел на риск ради Ники. Вот бы сегодня все прошло попроще, чем тогда. Нет, Паша доверял Репкину, хотя обычно избегал людей, которые тащатся от собственной персоны. Андрей всю стену своего кабинета зависел своими грамотами, дипломами и фотографиями с депутатами. Со вкусом у него тоже был полный швах. Важно носил итальянский шелковый галстук, мазал гелем волосы, как правая рука сицилийского мафиози, а на его запястье поблескивали крупные золочёные часы, будто с черно белой рекламой из самолетного журнала. Но только на профессионализм Репкина исаев мог сегодня рассчитывать потому что андрей юрьевич репкин был тем самым редким случаем, когда заведующим отделением сделали хорошего врача, а не услужливого администратора, а Нику должен был оперировать лучший. Ну, кажется, нам пора собираться, репкин взглянул на богатый швейцарский циферблат. Твою красавицу уже должны были приготовить. Пошли. Паша с готовностью расправил плечи, чтобы выглядеть бодрячком. Внутри все скрутилось в тугой ком. Позвоночника словно коснулись чьи-то ледяные пальцы. Нет, он должен быть спокоен. Ника справится, иначе просто не может быть. Они шагнули в коридор, и пока Репкин запирал кабинет, в пашином кармане затрезвонил мобильник. Извини, бросил Исаев и отошёл в сторону. Да, слушаю. А где Вероника? раздался удивленный женский голос. У Паши совершенно вылетело из головы, что Ника с утра передала ему свой телефон. Она не может ответить. Вы по какому вопросу? Хотела заказать свадебный торт на середину августа. Не знаете, у нее еще есть свободное время? Нет, она перестала брать заказы две недели назад. У нее отпуск. Запись только на октябрь. Так долго? Но я хотела именно у нее. Подруга так ее рекомендовала. Извините, она слишком загружена. Ничем не могу помочь. Паша сбросил звонок и предусмотрительно отключил звук. Потом и на своем телефоне тоже. Ника совсем о себе не заботится с этим бизнесом. Не успел он набрадоваться, что не придется делить любимую женщину с Марком и фирмой, как ее завалили заказами и приглашениями на мастер-классы. И все было терпимо, пока она не переоборудовала всю его кухню, в многофункциональное нечто из нержавеющей стали, не домашний очаг, а военный штаб межгалактических войн, где вместо карт наступления графики и таблицы заказов. Одно приятно. Паше перепадали пробные порции и всякие лакомые остатки тортов, кремов и муссов, что на фигуре сказывалось бы не лучшим образом, если бы не сгорало потом ночами в спальне. Месяц платонических отношений стал, пожалуй, самым тяжелым испытанием в его жизни. Что ж, сам виноват. Больше он даже близко не подходил к травмоопасным видам транспорта. Боялся, что снова не сможет прикоснуться к Нике так долго. Пока не случилось то, что случилось. Теперь ей предстоит операция, а потом два месяца восстановления, Два долгих месяца. Репкин пошел мыться в операблок. Бригада уже ждала его. Паша облачился в робу, маску и шапочку и прошествовал на непривычное для него место по ту сторону экрана. Незнакомый анестезиолог в круглых очках кивнул на свободный стул, приглашая Исаева присесть, но тот замер, увидев любимую на столе. Ника лежала, распятая между монитором и капельницей, и смотрела на него с улыбкой. "Я тебя люблю", прошептала она. "И я тебя" только чувство неловкости перед коллегами не дало Паше раскиснуть и броситься к ней. Вместо этого он сглотнул, кашлянул и сел на предложенный стул, пытаясь изобразить спокойствие и мужскую надёжность. Его колотило от невозможности что-то сделать и повлиять на ход событий. Давненько он не был в операционной как зритель, и эта роль его не устраивала. Ну, Исаева у нас готовы оба? Репкин зашел, подняв стерильные руки вверх. Готовы, ответила Вероника. Сергеевич, ты присматривай за главой семейства, обратился Репкин к анестезиологу. На шитыряемо, если что. Все нормально, буркнул Паша. За монитором следи, давление не высоковато? Так, дружище, жена твоя вот, Сергеевич нахмурился. Остальное наша забота. Не представляю, как в Америке врачи работают, когда у них там проходной двор из родственников. Во всем свои плюсы, резонно заметил Репкин. Радуйся, что мы не пошли естественным путем. Тогда он бы тут сутки всем нервы мотал. Так, народ, приступаем. Олечка, готовь расширитель. Ты маме звонил? тихо поинтересовалась Ника. Нет, как договаривались. Зачем ее нервировать? Только Катьке. Она там уже какие-то вещи для тебя приготовила. Не знаешь, Лена отвезла на презентацию мини-пирожные. Понятия не имею. Ваша с трудом сдерживался. Пустая болтовня мешала ему вслушиваться в разговор за экраном. Наверное, чего ты злишься, потому что ты даже сейчас думаешь про свои заказы. Кстати, тебе пять минут назад звонили по поводу свадебного торта. Правда? И что ты сказал? Отказался, разумеется. Ей нужно уже через пару недель. Зачем так сразу? Может, я бы и смогла? Нет, Ника, до октября слышать ничего не хочу. А что вы делаете торты? встрял в разговор любопытный анестезиолог. Да, Ника оживилась. Я кондитер. Если вам что-то понадобится? Поверить не могу, фыркнул Паша. Хотя бы сегодня отвлекись от работы. Надеюсь, ты сюда не притащила визитки. Хватит того, что ты на нашу свадьбу сама делала все десерты. Хочешь сделать хорошо сделай сам. Между прочим, всем понравилось. Господи, она даже теперь в дурацкой голубой шапочке, прикованная к столу, умудрялась умничать. Как же ему хотелось расцеловать ее до потери сознания, чтобы она кроме его имени больше ничего не могла произнести. Сейчас будем извлекать, объявил Репкин. Надя, вот здесь. Нет, аккуратнее. Ага. Вероника, мы тебя немного покачаем, не волнуйся. Паша стиснул пальцы замком так, что они хрустнули. Он должен был хоть куда-то деть руки, чтобы не рвануть туда и не вмешаться в процесс. Пошли, пошли, пошли. Надя сильнее, ага, держим. Раздалось хрюканье, хлюпанье и вдруг тоненький писк. Паша замер. Писк усилился и перешел в сердитый, басовитый крик. 10:40. Репкин взглянул на настенные часы. Мамочка, у вас мальчик Медсестра пихнула им с Никой поднос с слизкий окровавленный комочек на подносе и куда-то унесла. Боже, какое чудо, голос жены доносился словно откуда-то издалека. Так работаем дальше, продолжил Репкин, отсос и вот здесь убери. Снова хрюканье. три!» Второй мальчик, другая сестра продемонстрировала Паше младенца и тоже исчезла. Почему он не кричит?" забеспокоилась Ника. Все нормально, брат его немного прижал", одна из ассистенток перегнулась через экран. "Сейчас им займется неонатолог". Секунды тянулись медленно. Паша напрягся. Соленая влага жгла воспалённые от недосыпа веки. И наконец, к первому сердитому присоединился второй пронзительный крик. Впервые в жизни Исаев был счастлив услышать детский плач наклонился поцеловать любимую. Она тоже беззвучно плакала от счастья. Как думаешь, они в порядке? она ажмигнула. Так, пациентку мне не нервируем. Анестезиолог тронул Пашу за плечо. Мамочка, будете плакать, мне придется дать вам поспать. Нет-нет, всхлипнула Ника и поморгала. Я больше не буду. Так, папаша, детей будем смотреть, подошла к ним медсестра в розовом костюме. Наверное, из детского Первый мальчик 2910, девять баллов, второй чуть меньше, пятьдесят, семь баллов. Оба пойдут сразу в детское отделение. Хотите пока пойти подержать? Так нечестно, обиделась Ника. Я тоже хочу. Не расстраивайтесь, вам их вечером принесут покормить, сестра улыбнулась. Ну что, идем? Я быстро выпрямился Паша, и потом сразу к тебе. Его проводили в небольшую комнатку. Усадили на лавку и выдали два пищащих, туго спеленутых кабачка. Он бережно взял их, прижал к себе, боясь шевельнуться или выронить. Только сейчас до него дошло: двойня? Как же они будут справляться? Это сейчас ему детей положила на руки медсестра. А как взять их из кроватки самому одновременно? А если они будут плакать сразу? И ночью получается спать вообще нельзя будет. Его обуяла такая туча эмоций, что он и сам не мог разобраться, что чувствует: и страх, и волнение, и нежность, и любовь, и благодарность Нике. Едва ощутив родное тепло, мальчишки перестали плакать. Второй, который был чуть краснее брата, казалось, уснул, а первый пытался моргать и сурово смотрел на отца. Надо же, разница какие-то три минуты, но старший уже настолько серьезнее. На кого они похожи? Как их назвать? Ника что-то выписывала из словаря, что-то предлагала, а Паша только отмахивался, не хотел загадывать заранее. Все говорили ему, что стоит увидеть ребенка, как имя придет само. И где оно? Ничего не приходит, ничего не понятно. Двойня. Для них же, наверное, надо придумывать похожие имена, или как это вообще принято? Руки затекли, но Паша не мог двинуться. Это нормально, что ему уже хочется их положить, а он не может. Кювезы слишком далеко, ногой не дотянуться. Но ведь если встать, то кто-то из детей может выскользнуть. И где медсестра? Надо бы сфотографировать, а как это сделать, если заняты руки? Младший, словно почуяв страх, недовольно закряхтел, и Паша принялся раскачиваться всем корпусом из стороны в сторону. Ничего, справится. По крайней мере, их с Никой двое, да еще и две тетушки, и бабушка Надя, которая наверняка будет ругаться, когда узнает, что рождение внуков произошло без ее ведома. После кесарева теперь держит пять суток, а ему надо купить кроватки, собрать, все вымыть, а еще ванночки, комод, белье. Может, попросить Репкина задержать Нику еще на пару дней? Нет, так долго он без нее просто не выдержит. Ну что, папа, наобщались? Снова нарисовалась детская медсестра. Я забираю. Подождите. Вы можете нас фотографировать? Конечно. Где фотоаппарат? Паша с досадой прикрыл глаза. В памяти всплыл кабинет Репкина и черный футляр на диванчике для посетителей. Ника его убьет. Ведь сто раз сам себе напоминал, заряжал всю ночь, обклеил квартиру яркими листочками с восклицательными знаками. Не расстраивайтесь, не вы первый, рассмеялась сестра. Телефон есть? Да, в заднем кармане. Вставайте вот так, аккуратненько. Да не бойтесь, никуда вы их не уроните. Поворачивайтесь, я достану. В правом или в левом? В правом. Она вытащила телефон и сделала несколько снимков. Потом забрала детей из его дрожащих, взмокших рук, сверилась с бирками. И разложив малышей по кювезам, лихо повезла куда-то, как продуктовые тележки в магазине. Паша посмотрел на фотографии. Его не покидало ощущение нереальности происходящего, как будто все это было с ним во сне. Но нет, технику не обманешь. Самые чудные в мире крошечные человечки, его бледная, осунувшееся и перекошенное от страха рожа. Внутри все перевернулось. Три минуты, и его жизнь никогда не станет прежней. Ника наполнила его существование смыслом. Грудь разрывала от рвущихся наружу рыданий, и он бы заревел, как дитя, если бы не Репкин. "Ну, поздравляю", вошел Андрей и спустил с лица маску под подбородок. "Пока все нормально. Через часик зайду посмотреть, как у нее сокращается матка. Держится бодрячком". Я наложил скобы, вечерком переведу в палату. В принципе, детей можно оставить и в детском и приносить только на кормление, но она требует отдать их ей. Ты бы поговорил с ней что ли, ей бы выспаться, дома еще нянчиться. Можно я загляну к ней? Паша с благодарностью затряс ладонь акушера. Загляни, Репкин вздохнул. Только ты особо-то не выходи из образа врача, а то другие мамаши начнут требовать мужей. Паша последовал за ним в реанимацию. Четыре койки, три из них заняты. Увидел жену и не смог сохранять равнодушие. В носу защипало, перед глазами все поплыло, дыхание сперло. Ты их видел? После эпидуральной анестезии Нику колотило крупное дрожь, но она улыбалась. Ее лицо побледнело от потери крови, губы стали бесцветными. И все же что-то новое, неуловимо нежное, и притягательное появилось в ее облике. Для Паши она еще никогда не была такой прекрасной. Да, спасибо тебе, родная. Они самые лучшие. Он коснулся губами ее лба, чувствуя, как слезы неконтролируемо стекают по щекам. Надо позвонить маме, пусть она заодно сообщит Алинке. Я сейчас не соображу, сколько времени в Штатах. Вот именно сейчас ей понадобилось выбиться в отличники и получить место на летней практике в Детройте. Не могла дождаться племянников. Позвоню потом. Мне нравится, что это пока только наша с тобой новость. А что с именами? Ты посмотрел на мальчиков, на кого они похожи? Не знаю. Сейчас я согласен на все, что ты предложишь, кроме Дормидонта. Ника поманила его пальцем, и Паша наклонился. Представляешь, вон та девушка назвала сына Дионисий, шепнула она и стрельнула глазами на койку у окна. Только не говори, что собираешься последовать ее примеру, притворно ужаснулся он. Ника рассмеялась. Мне кажется, старший получился философом. Паша достал телефон, чтобы показать фотографии. Точно, Ника изучала снимок, чуть наклонив голову. У него здесь такой вид, как будто он знает что-то, чего не знаем мы. Они посмотрели друг на друга и одновременно произнесли: "Как у Фегина!" и расхохотались. А что? Илья мне нравится. Илья Павлович Исаев. Звучит. Ника словно пробовала сочетание на вкус. Илюха, отлично, пусть будет, кивнул Паша. А с младшим что? Надо придумать похожее? Нет, психологи говорят, что нельзя называть двойняшек похоже. Они должны чувствовать себя самостоятельными личностями. Может, Александр? Не хочу, у нас в классе было пять Саш, и один из них спился. А если Кирилл? Кирилл наш заведующий. Я не переживу второго такого. Может, Василий? Васька Ну уж нет. А Марк? Красивое имя, если абстрагироваться. И не мечтай. Ладно. Роман? Нет, может, дадим ему тоже богатырское имя? Добрыня что ли нахмурилась Ника. Да нет. Алексей, Лёша. Как Алексей Попович? Он ведь тоже был младший Ильи Муромца. Алексей Павлович. Лёшенька, Лелик!» Вот только без сюсюканье!» мне кажется, ему подходит. Ника снова взглянула на снимок и приблизила изображение. Алёша, скорее бы уж их принесли. Через пять минут Репкин вывел Пашу из реанимации и отправил домой. Вид у новоиспеченного отца был счастливый, но совершенно ошалелый. Он брел к машине едва переставляя ноги, плюхнулся на переднее сиденье, Но так и не смог заставить себя вставить ключ в зажигание, откинулся на спинку, прикрыл глаза. Потом обернулся и посмотрел назад. Казалось, только вчера здесь сидела Ника, промокшая от дождя, с маленьким Никитой на руках. Совсем недавно он любовался ею издалека, не в силах признаться ни ей, ни себе в самом сильном на свете чувстве. Теперь она принадлежала ему. Без остатка, целиком, так же как и он ей. Пройдет еще несколько дней, и на этом самом сиденье, на автокреслах будут сидеть их дети. И кто знает, может скоро придется покупать минивэн для новых членов семьи. И Паша улыбнулся. Эта мысль пришлась ему по душе.